Глава 17. Это же надо, а? Мы столько времени торчим в этом подземелье, и ни у кого из нас не возникло и мысли попробовать щёлкнуть хотя бы одним из множества выключателей здесь. Могли ли оставить станцию под напряжением? Охрен их знает. "Ждите тут", велел я Ксюхе и Максу и побежал по вагону обратно в дежурку. Войдя в комнатку, нащупал выключатель на стене, нажал. Ничего. Хм, может, и лампочка перегорела. Я метнулся к холодильнику, поднял с пола идущий от него провод, протер от олепкой пыли концы вилки рукавом и ватнул в одну из двух розеток рядом на стене. Ничего. Попробовал соседнюю розетку, такой же результат. С досады пнул холодильник, но тот в ответ лишь недовольно скрипнул. не работали и настольные лампы, хотя сами лампочки были целы. Я выругался про себя и хлопнув в дверь укоморки поспешил к ребятам. "Ничего?" спросил не поворачивая головы Макс, когда я вошёл в кабину. "Ничего." Макс, казалось, не удивлялся, продолжая ковыряться с панелью управления. "Походу под напряжением только контактный рельс," сказал он. "В этом есть смысл, если эти пути используют как проводник. Думаешь, Макс пожал плечами, смотря куда они ведут и с чем соединяются дальше, может с какими-то служебными ветками, точно не знаю, не спрашивай. ОКи не буду. Я отвернулся к окну и стал вглядываться в холодный мрак туннеля. Что-то блеснуло вдалеке, или показалось? Вновь раздался короткий эстон, напомнив нам о самом главном. Надо двигаться, промолвил я, подойдя к распахнутой передней двери. И так время потеряли. Да, сейчас секунду, прокричал Макс, пытаясь что-то провернуть на контроллере машиниста. Что ты делаешь? Идём уже, заторопила его Ксюха. Пытаюсь завести это корыто. Мы с Ксюхой удивлённо переглянулись. Ты что, знаешь как? спросил она. Ну, имею примерное представление. Интересовался когда-то. Да вставляйся же ты. ревкнул он на реверсивную рукоятку, которая никак не заходила в пас. Макс наотмаш ударил по ней кулаком прямо как по той кнопке на переговорном устройстве, и рукоятка наконец вошла. Он тут же закрутился между приборной панелью и переключателями на перегородке, что-то нажимая, щёлкая, двигая и бубня под нос. Так, автоматы, ага. Кран вперёд есть, педаль, ход 3, тормоз 3. Но мы с Ксюхой заворожённо наблюдали за ним, не понимая ни слова. Вдруг что-то затарахтело под ногами, и мы с испугу подпрыгнули на месте. Замигали лампочки на панели. Макс увлечённо продолжал колдовать над приборами, и из салона раздался режущий скрип. Зажав уши ладонями, я заглянул внутрь и увидел, как дёргаясь, пытаются разъехаться пассажирские двери. Одной из створок перекосило и заклинило. Остальные, с поочерёдным грохотом, наконец, раскрылись. На пол посыпалось битое стекло. Макс, казалось, находился в маниакальном экстазе от своего представления, пытаясь впечатлить нас ещё сильнее, он нажал на очередную кнопку, и вновь потревоженный Михаил Быков заговорил из динамиков мягким бархатным голосом. Ленинградская. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция Балтийская. Опять кнопка и створки дверей, дрогнув в своих проёмах, скрипя, поползли навстречу друг другу. Ну что, погнали? подмикнул нам Макс. Куда? не понял я. За Серёгой так быстрее будет. В смысле? Я всё ещё не верил в то, что он собирается сделать. Вместо ответа Макс повернул рукоятку контроллера в положение ход 1. Я успел на всякий случай ухватиться за дверной поручень, а в следующую секунду весь свет погас и вагон замер в полной тишине. Пока я на ощупь искал укатившийся в угол кабины фонарик, Макс покрывал приборы бледным матом, несколько раз отчаянно стукнув по ним кулаком. "Побереги-ка ты руки", посоветовал ему я, включая фонарь. Луч показался уже не таким ярким, как прежде, заряд иссекал Макс жал губы и наступил, походя на обиженного, но не одушевленный предмет ребенка. Ты же не собирался всерьез запустить это, с усмешкой сказал я, накидывая лямки рюкзака на плечи. Но по его молчанию было понятно, что как раз-таки собирался. Ладно, идем, надо спешить. Я спрыгнул на шпалы и помог спуститься к Сюхи. Макс, ругнувшись, последовал за нами. Держитесь подальше от контактного рельса. Мало ли, предастеряк он. Мы двинулись, уходящую во мрак очередную неизвестность, стараясь держаться правой стороны. Под ногами зашуршал щебень, кои-где над головой бугристыми сосульками свисали от свода успевшие сформироваться соляные сталактиты. С некоторых лениво капала вода. Поежеввшись, я достал и натянул прихваченную шапку на уши, надел перчатки. Мысленно похвалил себя за предусмотрительность при сборе. Ксюха последовала моему примеру и тоже утеплилась. Макс лишь кивнул головой в плечи и сунул руки в карманы джинсов. Туннельный воздух был ощутимо холоднее, чем на станции, сквозило. От терпкого запаха креозота начала слегка кружиться голова. Я переживал за Серёгу. Мне очень хотелось надеяться, что он цел и невредим, но я понятия не имел, как буду пытаться отбивать его, если вновь встречусь лицом к лицу с тем дьявольским матродием в образе уродливой девочки. Я хорошо помнил нечеловеческую силу, которой та обладала. Вспомнились образы из её головы: пещеры, клетка, крестьяне, факелы, факелы. Сколько же тебе, сука, лет? Внезапно свет от фонарика мигнул и стал ярче. Намного ярче обычного. Удивившись и обрадовавшись одновременно, я убавил яркость, чтобы сберечь заряд. Света меньше не стало. Странно. Я выключил фонарик. Свет не исчез. "Лёша!" вскрикнула, обернувшись назад, Ксюха. Я вздрогнул и повернул голову. "Вот же срань!" вырвалось у попетившегося Макса. Позати зловещим светом единственной уцелевшей фары на нас смотрел головной вагон поезда. Туннель содрогнулся, когда поезд пришёл в движение.